глава 6. Михаил Леонидович Серов с самого раннего детства увлекался литературой, писал стихи, пробовал участвовать в различных конкурсах и неоднократно занимал призовые места. Воспитывали его дедушка с бабушкой, поскольку отец и мать погибли еще во время февральской революции. Тогда Мише было всего полгода. Успешно окончив школу, он поступил в институт на факультет Когда началась Вторая мировая война, он, как и многие другие, пошел на фронт добровольцем, принимал участие в тяжелых и кровопролитных сражениях, получил орден. А после войны стал работать в редакции и дорос до должности замдиректора. Однажды, по воле случая, он познакомился с единственным выжившим в группе Сотникова юношей Алексеем. Он неоднократно брал у него интервью, пытался несколько раз опубликовать посты, но все было безуспешно. Какие-то люди даже пытались его убить, поджигали редакцию, в которой он работал, угрожали его родным. В глубине души он верил Леше, но ничего не мог сделать. Сейчас, когда всех близких ему людей не стало, его больше ничего не держало он сразу же окликнулся на просьбу молодого человека, который пытался восстановить справедливость в деле о гибели отряда лейтенанта Сотникова. Просматривая в очередной раз документы, он вдруг наткнулся на странное письмо, лежавшее сверху на одной из папок. «Странно», — подумал он про себя, — «откуда оно тут взялось? Ведь каждый божий день я навожу порядок среди бумаг». Открыв запечатанный конверт и усевшись поудобнее, Михаил стал читать. «Приветствую вас, Михаил Леонидович. Долгое время я наблюдал за вашими трудами и попытками помочь парню найти истину. Мы даже одно время были с вами врагами, но пришло время зарыть топор войны и вместе доказать правоту Алексея». В этом конверте вы найдете отрывок из секретного архива ККБ, в котором описаны некоторые события, начавшиеся еще до Первой мировой войны. Конечно, тут не полный свод документов, но кое-что вас обязательно заинтересует. Обратите внимание на даты и на то, что скрывало высшее руководство страны от простых граждан. Надеюсь, вам удастся отыскать доказательства именно в том месте, где пять лет назад и произошла трагедия. Михаила поначалу это письмо насторожило. В голове сразу возникло много вопросов. Кто принес это письмо? От кого оно? О какой вражде идет речь? Потерев затылок, он нажал на синюю кнопку аппарата, стоявшую у него на столе, и попросил секретаря принести чашечку кофе. В этот момент в кабинет, постучавшись, вошел Леша и сказал «Приветствую вас, мой старый знакомый, можно войти?» «Конечно, заходи», — незамедлительно ответил Михаил, положив письмо на стол и, вновь нажав кнопку, попросил уже две чашки кофе. «Как идут дела в редакции? Есть что-то новое по моей теме?» — спросил Леша, присев на стул и снимая шапку. Михаил, отодвинув свой стул, сел, сделал довольно загадочное выражение лица и сказал «Все хорошо, лёш Как ты сам мог видеть, материал об экспедиции уже опять в новостных сводках. Но я не уверен, что он там долго продержится, сам понимаешь». Неожиданно раздался стук в дверь. «Пойдите», — буркнул Михаил, потирая рукой локоть, которым он случайно ударился в тот момент об угол стола. К кабинет зашла девушка лет двадцати с небольшим, стройного телосложения, с родинкой на правой щеке. И, подойдя к столу, произнесла. «Кофе по вашей просьбе готов. Что-нибудь еще?» «Спасибо, Даша. Больше пока ничего не нужно. Можете продолжать заниматься своей работой». Михаил улыбнулся девушке. «Хорошо. Тогда я пошла к себе. Если что нужно, я тут час сделаю». Она бросила свой кокетливый взгляд в сторону Леши, поправила белую кофточку и направилась к выходу из кабинета, элегантно демонстрируя свою фигуру. К тому времени в воздухе витал аромат дорогого французского парфюма, исходившего от нее. По выражению Дашиного лица сразу стало понятно, что этот молодой человек ей приглянулся. Когда дверь в кабинет закрылась, Михаил продолжил. «Смотри». «Вот это я обнаружил сегодня у себя в кабинете. Возможно, тебе станет интересно». Он протянул конверт Лёше, и тот, взяв его, стал внимательно изучать. Прочитав беглым взглядом написанное на бумаге, он больше всего заинтересовался выдержками из секретных архивов. Спустя минут пять юноша произнёс. «Откуда это у вас? Тут говорится о некой шахте по добыче полезных ископаемых в том числе и угля, в глубинах Сибири, открытые еще до Первой мировой, о каком-то неизвестном науке существе, которое нашли в глубинах Земли, еще о запретной зоне, которая появилась после какого-то инцидента, произошедшего там при изучении объекта. Михаил с недоумением бросил взгляд на лёшу и прошептал, поглядывая при этом в окно, «Я не знаю, сам вот в раздумьях сижу». Мысли в голове все перемешались. «Вы понимаете, что здесь информация, которая может пролить свет на все, что случилось с группой Сотникова, и не только?» Словно из пулемета выпалил тот, сделав несколько глотков из чашки. «Конечно, понимаю, но прежде чем делать какие-либо выводы, нужно все проверить самим. Во-первых, мы не знаем, от кого это письмо. Во-вторых, это может быть просто ловушка». Вспомни, сколько раз неизвестные люди угрожали тебе и мне. Сразу понятно, что у них большая власть, и они повсюду имеют своих агентов. Я думаю, что сначала необходимо собрать экспедицию в то место, где все это произошло. И тогда, может быть, у нас будут на руках еще неопровержимые доказательства. Мы должны быть очень осторожными в любом случае. Недолго думая... Леша громко сказал, «Михаил, разве вы не понимаете, что происходит? От простых людей скрывают важную информацию. Погибли невинные женщины, старики, дети. Сколько еще должно умереть народу, пока мы откроем всем глаза? А эти сволочи так и останутся безнаказанными». Михаил быстро встал со своего кресла и, подойдя к Алексею, ответил, «Успокойся, лёш выпей кофе» и уметь свою злость. Я все понимаю. Я знаю, через что ты прошел. Знаю, что потерял друзей. Но от нас сейчас с тобой мало что зависит в нынешних реалиях. Это очень опасные люди. И у них везде есть уши. Я прошу тебя пока никому ничего не говорить. Как только все сделаем и соберем, то попробуем использовать найденные улики против них. Я готов поехать с тобой туда. «И не только я один! Думаю, что найдутся еще энтузиасты, желающие тебе помочь!» На несколько мгновений Леша как будто растворился в своих мыслях. Затем встал, прищурил на мгновение глаза, посмотрел в окно на проезжающей по улице машины и идущих неспешно куда-то по своим делам горожан. Потом окинул своим взглядом кабинет редакции Михаила и произнес. «Хорошо, пусть будет по-вашему». Необходимо срочно спрятать это письмо. Оно может нам пригодиться в нашем расследовании. Никто не должен знать о нем, кроме нас. На днях для экспедиции все будет готово, и мы сможем отправиться туда, где все это произошло. Много людей брать не будем, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Если вы поедете с нами и желаете нам помочь, то можете уже начинать собираться. Я дам вам знать о месте сбора в эту пятницу. На лице Михаила Леонидовича вновь появилась обнадеживающая улыбка, и он уверенно сказал «Договорились, я буду ждать от тебя информации и заодно подготовлюсь. Тогда до встречи, Михаил, и огромное спасибо вам за все и за то, что поверили мне. Мы обязательно найдем истину. Внутреннее чутье мне говорит об этом». лёша пожал ему руку и быстро удалился из кабинета. Он настолько поспешно вышел на улицу и направился в сторону ближайшей автобусной остановки, что даже не заметил припаркованного рядом автомобиля и сидящего в нем подозрительного человека. Как только силуэт лёши растворился в толпе прохожих, машина тут же тронулась и, развернувшись в неположенном месте, быстро скрылась за ближайшим поворотом.